— Ну что вы, Владислав Николаевич, пожалуйста. Тогда позвольте, я задам еще несколько вопросов. Да — Да-да, конечно. — Скажите, товарищ Пименов, — начал Костенко, отодвигая от себя папку с экспертизами. Он поднялся со стула, по обычной своей манере сел на краешек стола. — Скажите, пожалуйста, а Проскуряков был воздержан под части спиртного? — Да он и не пил вовсе так, если за компанию. Может, компании было много? — Нет, раз-два и обчелся.